Глава 22. Арнаутовы. 2014 год. Андрей Арнаутов, Никита и Галка Пахомовы, Маша и Федор сидели на террасе Арнаутовской дачи и оживленно беседовали. Зеленый газон мог под едва заметным водяным веером и давал прохладу. Андрей, высокий и крепкий молодой мужчина в белых шортах и красной футболке, следил за углями, дожидаясь подходящего момента, чтобы выложить на решетку мясо. Чуть поодаль, под полотняным навесом, были накрыты столы, на белых бумажных скатертях стояли вазы с фруктами, блюда с пирогами, закусками и лимонад. Вдоль стены дома, затененные высокими елями, были выставлены работы художников, ради которых жена Андрея Арнаутова, Алиса, вместе со своими помощницами и устроила этот благотворительный вечер. Алиса, увлеченная приготовлением к встрече гостей, единственная из компании была не в курсе происходящего, И понятия не имела, что старые друзья встретились здесь, на этой ставшей уже легендарной даче, не только ради того, чтобы вспомнить юность, выпить пиво и поесть знаменитых арнаутовских шашлыков, а чтобы попытаться вспомнить каждый час, каждую минуту того июньского вечера 2009 года. После подробного рассказа Федора о том, что он пережил в то страшное для него утро, Андрей долгое время молчал, качая головой после чего принялся нервно приглаживать волосы руками. Галка медленно пила пиво, уставившись на сидящую на краю стола красную бабочку, и в которой уже раз спрашивала себя, кто ее дергал за язык в тот день, когда она встретилась в кафе с Машей. Маша катала шарики из хлебного мякиша. «Этого не может быть. Как труп мог попасть в дом? В мой дом? В наш дом? Федор, ты не парься. Мы все верим, что ты здесь ни при чем». «Больше того, я вот лично, как хозяин этого дома, благодарен тебе за то, что ты избавил всех нас от того кошмара, который обрушился бы на наши головы, не закопай ты труп. И неизвестно, что сделал бы каждый из нас, окажись на твоем месте. Со стороны, конечно, очень легко осуждать кого-то, обвинять во всех смертных грехах, но попади сам в трудную ситуацию и посмотрим, на что будешь способен». «Андрей», – сказал Федор. Мы пришли к тебе сюда для того, чтобы вспомнить человека, который был здесь среди нас, который, может, каким-то образом влился в нашу компанию или стоял, к примеру, за забором, наблюдая, как мы тут веселимся, чтобы потом подсунуть нам еще водки. А то, что ты тогда вдруг сказал, что, мол, у нас еще есть что выпить, я очень хорошо помню. «Да мы все помним», — сказала Галка. Я тоже удивилась, потому что в сумке, ну, той зеленой, в которой привезли алкоголь, уже ничего не было и вдруг водка, две или три бутылки». «Так, постойте», – Андрей задумался. «Алиса танцевала, помните? Мы ей еще все хлопали, сказали, что у нее природная грация. И что она нам тогда сказала?» «Я помню, что она сказала», – оживилась Галка. «Она сказала, что хотела бы стать актрисой, но ее пока пригласили только сниматься для рекламы куриного супа. И мы, помните, расхохотались. А ты, Федор, пожал плечами и сказал, что ничего смешного» что многие великие актеры начинали с рекламы. Ну и что? Да то, что я знаю, кого она имела в виду в смысле рекламы. Она еще сказала мне, что ей надо будет сделать портфолио для рекламы. Эх вы, пьяницы горькие, все забыли. Да к нам же заходил сосед наш, Стас. Ну художник, он еще занимается рекламой. У него контракт с какой-то солидной московской рекламной компанией. Ну, вспоминайте. Глаза Галки заблестели. Стас? «Да, точно, я помню его. Он действительно приходил к нам за штопором. Он сказал, что его угостили вином, и он уже битый час не может его открыть», вскричал Андрей Арнаутов. «Вот черт, забыл про углето. Маша, давай сюда кастрюлю с мясом». «Вот и в тот день все было так же», тихо заметил Федор. «Ты готовил шашлык, а мы скакали вокруг, и так всем было весело. И Стаса этого я тоже вспомнил. Просто я не обратил на него никакого внимания». Но послушайте, сосед – это нелепость какая-то. Во-первых, с какой стати ему приносить нам алкоголь? Во-вторых, ты хорошо его знаешь? Да нет, знаю только, что он здесь жил сначала один. Жена бывала наездами, и что одна местная дамочка, по словам моих родителей, пыталась приударить за ним. Все мечтала, что он напишет ее портрет. Но потом жена стала приезжать сюда чаще, у них родился ребенок. Нет, правда, хорошая семья, да и он мужик мирный, нормальный. «Андрей, мы должны с ним поговорить», – сказал Федор. «Если это не он принес нам водку, так, может, он видел кого-то, кто приходил к нам, пока мы здесь веселились». «Давай, конечно». «Машенька, а ты чего раскисла? Не переживай, все выяснится, и ты успокоишься», – сказал Андрей. «Ребята, все будет хорошо. Галка, Маша, вы остаетесь с шашлыками, а мы к Стасу. Он, кстати говоря, довольно часто к нам заходит, вернее, к моим родителям. Они чаевничают, в карты играют». Насколько я могу судить по разговорам, Стасова-Брамова очень уважают. Он безобидный и увлеченный своим делом человек. Никита, а ты чего молчишь? Да я вообще в шоке от этой истории. У меня в голове не укладывается, что нам кто-то подкинул труп. Бред какой-то. Девушка, мертвая. А ты думал, что это Федор ее убил? Да я и не знал, кто это, и вообще не хочу все это вспоминать. Подбежала Алиса, высокая стройная блондинка в открытом летнем платье, белом в алых маках. Обвела Андрея руками за шею, поцеловала. «Все, мы готовы. Через полчаса привезут наших художников, музыкантов. Приедут бизнесмены, люди из администрации. Уверена, что большинство работ будет куплено. У меня уже есть некоторые твердые договоренности. Еще будут подарки. Обещали подвести холсты, кисти, краски». Хорошо, Алиса, ты молодец. Думаю, мы не будем вам мешать. Андрей, когда это ты мне мешал? Вы тоже посмотрите работы. Может, что понравится? Ладно, ребята, я побежала. Все такая же красивая, сказала ей вслед Галка. Даже красивее стала. Андрей, может, она чего помнит? Спроси ее. Но не сегодня. Видишь, у нее мероприятие. Она-то думает, что мы просто так встретились. Я ей потом все объясню, сказал Андрей. Ну что, пойдем к Стасу? Андрей, Никита и Федор поднялись и пошли к выходу. «Машка, ты прости меня, такую кашу заварила», сказала Галка в сердцах. «Такую мутную волну нагнала. А я думаю, что ты все правильно сделала. Да и вообще ты ни при чем. Видно, судьбе было угодно, чтобы эта история всплыла на поверхность. С Фёдора словно груз свалился. Могу себе представить, как он жил все эти пять лет». Да и Никита успокоился, что его друг не убийца. И главное, девочку нашли. Ее хотя бы нормально похоронят, возбудят уголовное дело и, кто знает, может, найдут убийцу. Маша, тебя здесь не было, а я вот кое-что помню из того дня. Вернее, уже вечера. Алиса тогда зажигала. Она была такая... Все мужики глаз оторвать от нее не могли. Все ее в тот вечер хотели, вот все. И Федор твой тоже. Галка. И мой Никита тоже, я уверена. А с ней в тот вечер творилось что-то невообразимое. Она так танцевала, была такая сексуальная, ее просто зашкаливало от переизбытка чувств. Ведь она после с Андреем переспала. Но было кое-что еще тогда, чего никто не заметил, кроме меня, я думаю. Ты о чем? Об Алисе. В какой-то момент я потеряла ее из виду. Думала, что она в дом зашла, в туалет или еще чего. Я пошла ее искать. Честно говоря, мне хотелось ее застать с кем-нибудь, понимаешь? Помешать ей. Галка, нельзя так. Я оглянулась, все наши мужики на месте. Я имею в виду, нет никого, с кем бы она ушла, понимаешь? И вот она возвращается откуда-то. Я так и не поняла, откуда. Кажется, из сада. Ты бы видела ее лицо, каменное. Слезы катятся. Она не видела меня, прошла мимо, как будто меня вообще нет. Я только услышала. Мразь, скотина. Не узнал. Как же? Вот что-то в этом духе. «Думаешь, в саду кто-то был? Но она от кого-то шла, понимаешь? Она с кем-то как будто поссорилась или же разозлилась, что ее кто-то не узнал или сделал вид, что не узнал. Ты к чему клонишь, Галя? К тому, что в саду или за забором, за воротами она кого-то увидела, и этот кто-то явно не из нашей компании, тот, к кому она была на тот момент неравнодушна. Стас? Думаешь, они тогда уже были знакомы?» «Не знаю» но ваталиса знает, и она может вспомнить. А может, она с кем-то говорила по телефону и поругалась? Нет, она ясно сказала, не узнал, как же. Так давай спросим у нее. И как мы ей это все объясним? Расскажем правду? Но сейчас здесь будет полно народу, мы не сможем к ней пробиться, а история не на пять минут. Послушай, а если бы твоего Никиту заподозрили в убийстве, ты стала бы церемониться? если бы появилась возможность узнать правду. «Алиса!» – позвала Маша. «Алиса!» Алиса, услышав, что ее зовут, повернулась, увидела Машу с Галкой и подбежала к ним. «Привет!» «Давно не виделись», – нервно пошутила Маша. «Алиса, мне нужно задать тебе один вопрос, всего лишь один». «Надеюсь, ничего не случилось?» «Нет-нет», – истерично хихикнула Маша. «Вспоминай, июнь 2009 года». Вы все собираетесь здесь у Андрея на даче, весело проводите время, смеетесь, плещетесь в бассейне». «Ну да, и что?» Алиса в нетерпении переминается с ноги на ногу и постоянно оглядывается в ожидании автобуса с гостями. «Какой вопрос?» «Кого ты увидела в саду? Постороннего. Человека не из вашей компании. Мужчину». Глаза Алисы расширились, она захлопала ресницами. «Зачем вам это? Галка, что происходит?» Она сдвинула свои тоненькие брови. Просто в тот момент, когда мы бесились, пили и орали, здесь на дороге сбили одного человека, и мы ищем свидетеля неуверенно пролепетала Маша, подумав, что если сказать Алисе об убийстве, то она, сообразив, что может навредить своему знакомому, точно не скажет правду. Галка вот сказала, что ты с кем-то разговаривала, не то в саду, не то через ограду. Алиса молча смотрела то на Машу, то на Галку. Что случилось? Вы мне врете? «Что вы наговорили Андрею? Зачем ворошить прошлое?» «Галка, какая же ты все-таки стерва! Ни с кем я там не разговаривала!» «Алиса, в тот вечер вы все перепились, и ночью произошло нечто страшное, о чем тебе никто никогда не говорил!» — воскликнула Маша. «Нам надо знать, кто из посторонних был на даче, кто принес алкоголь. И что случилось?» И тут Маша, понимая, что Андрей все равно в самое ближайшее время расскажет обо всем жене, что ему нет смысла ничего скрывать, поскольку это никак не касается их семьи, сказала. «В ту ночь в дом подкинули труп девушки. Лики Черешневой. Подкинули, когда вы все спали. И теперь обвинения могут повесить на Андрея. Вот почему он тебе ничего пока не сказал». Она и сама не поняла, как придумала эту версию, чтобы только разговорить Алису. Одно дело, когда неприятности грозят Федору, и совсем другое, когда ее Андрею. «Труп?» «Кого ты видела, Алиса?» «Одного своего знакомого». Она сощурила свои длинные глаза. «Что он делал? Где был? В саду?» «Нет. Он стоял неподалеку от ворот под деревьями и передавал какой-то пакет Стасу нашему соседу. Я увидела его, подбежала. Я тогда много выпила. А тот человек?» Мы с ним встречались, а потом порвали. Он работал на Власова, водитель его, правая рука. Гад еще тот. «Это тот самый, с которым ты встречалась до Андрея?» – начала Галка. «Да, это мой бывший. Я случайно увидела его, как дура подбежала к воротам. Хотела, чтобы он увидел, какая я, что мне весело, что я не плачу, что смеюсь, танцую. Я окликнула его. Он обернулся, увидел меня, резко так сунул пакет в руки Стасу и исчез. Растворился. А потом я услышала шум отъезжающей машины. «Скотина!» «Алиса, ты сможешь дать эти показания в суде?» спросила Маша. «Девчонки, вы что, спятили? Чтобы я в суде рассказала о том, кто был моим любовником?» «Тебе даже не надо будет говорить, что вы с ним были знакомы. Зачем? Ты просто скажешь, что такого-то числа на вечеринке ты случайно оказалась возле ворот и увидела, как человек, которого ты знаешь, как водителя Власова, передавал пакет Стасу, соседу. И все. Как его фамилия?» «Дурацкая фамилия» и он тоже дурак, и извращенец. Дуть, Павел Дуть. Давайте, действуйте, я дам показания. Даже с удовольствием стану его топить. Послушайте, мне сейчас некогда, потом поговорим, и обещайте, что вы мне все-все расскажете. Вот только Андрею о том, что я была с Павлом, сами понимаете, ни слова. К воротам подъехал автобус. Оттуда стали выходить люди, и Алиса смешалась с толпой.